40 метров. 12. Увидеть, какой я стану, когда вырасту. Котелок для готовки, матрас для ночевки, плеер, бабушкино одеяло, ручки, тетрадки, карандаши, зонтик на случай дождя. Мафальда, ты что там делаешь? Я прячу листок со списком нужных вещей в тетрадь. Учительница прекрасно всё видит, ведь я сижу на первой парте, но она делает вид, что ничего не произошло. Она просто говорит, что я должна быть внимательней на уроке. Я беру карандаш с ластиком-динозавром, который мне подарила доктор, и притворяюсь, будто собираюсь писать, а учительница вновь отворачивается к доске. Мышечные волокна подразделяются на длинные и короткие. Мышечные волокна. Кому какое дело, короткие они или длинные? Я уже не слушаю, но краешком глаза все еще смотрю на учительницу, чтобы себя не выдать. И мысленно повторяю свой список. Котелок для готовки. Ну вот, я совсем не подумала о том, как буду питаться. Для начала можно прихватить небольшой запас. Вторая проблема – как спать. Нужно затащить наверх какой-нибудь матрас и разместить его на соседних ветках. У Кьяры есть хороший матрас. Ее родители купили его, когда ездили на озеро. Конечно, прошло уже немало времени. Но, надеюсь, он никуда не делся. Может, они даже новый прикупили. Они очень богатые. Не знаю, правда, согласится ли к яра его отдать. Вряд ли. Мы уже не такие близкие подруги. Придется одолжить без спроса. Робин гуд ведь тоже так делал. Он грабил богатых, чтобы поделиться с бедными. У Кьяры полно всего. А у меня, считай, почти ничего нет. Ведь я буду жить на дереве совсем одна. «Будь я постарше, я могла бы сама все купить, но я не могу ждать, пока подрасту, потому что темнота растет быстрее меня. Я оглядываюсь по сторонам и пытаюсь понять, кто еще из моего класса достаточно богат, чтобы я могла что-нибудь у него одолжить. Приходится обернуться, но учительница занята рисованием мышц. Одноклассники не замечают, что я за ними подсматриваю. Все тоже что-то рисуют, но могу поспорить». Они не срисовывают мышцы с доски. У Кевина, который сидит прямо за мной, в руке не красный карандаш, а зеленый. Наверняка он рисует своих любимых драконов и змей. Он мечтает завести змею, но ее не так просто купить. И денег у него нет. Я уже не различаю лиц за ним, но чувствую, что на задних рядах что-то происходит. Там какое-то оживление. Кажется, Кьяра и Мартина в шутку сказали, что поцелуются с мальчиками с передней парты, Кристианом и Лоренцо, и все захихикали. Кристиан, кстати, богатый. У них есть бассейн, и каждый год он приходит в класс с новым модным рюкзаком. За партой у окна кто-то громко чихает. «Какая гадость! Ты обслюнявил мне тетрадь!» – вяжет Франческа, которая год назад приехала в наш город Сицилии. «Бедняга». Ей не повезло. С ней сидит Альбертина по кличке Чичо, низенький толстый мальчик, красный, как воздушный шар. Он постоянно что-то жует. Даже мне отсюда видно, что на тетрадь Франчески попали крошки хлеба, кусочки салата и пятна майонеза. Да уж, чихнул так чихнул. Учительница подходит к парте и требует, чтобы Чичо убрал за собой. Она отчитывает Чичо за то, что тот ест на уроке и достает из-под его парты красивую коробочку для завтрака. Все принимаются хохотать. Коробка такая же красная и гладкая, как и он сам. Я уже видела такие коробочки. В них еда долго сохраняется теплой. Папа ходит с такой на работу, но у него она не красная, а зеленая. Такая коробочка очень пригодится на дереве. Но я не могу взять папину. Ему же нужно ходить на работу и как-то питаться. Придется одолжить у Чича. А жаль, ведь он совсем не богатый. Но зато он уже не будет есть во время урока. Учительница все еще отчитывает Чичу. Отлично. Я могу снова вытащить листок со списком и записать то, что придумала за время урока. Все собирают рюкзаки, чтобы идти домой. Тут раздается стук в дверь и входит Эстелла. Она так и не сказала мне, где она была и что проверяла. Тебя это не касается. Вот все, что она ответила на мой вопрос. Но потом, понимая, что я просто так не отстану, добавила. Я просто ходила к зубному. Ем слишком много конфет. Я улыбнулась. Ведь со Стеллой невозможно долго разговаривать о серьезных вещах. С ней все время весело. Дети, посмотрите на меня. Внимание! У вашего класса планируется экскурсия. «Запишите в дневнике время и место отправления автобуса». Я совсем забыла о том, что наш класс должен поехать на экскурсию в снежный лес. Мне повезло. В поездку многие наверняка возьмут вещи, которые мне придутся очень кстати. Я быстро записываю домашнее задание в дневник, слегка его приоткрыв. Все мои мысли о будущем приключении. Эстелла стоит и ждет, пока учительница распишется на странице. Она смотрит на меня и качает головой. «Зайди-ка ко мне потом, я проверю, как ты все записала», – шепчет она. И я иду. Иду, хотя иногда Эстелла смотрит на меня с недовольным видом или ведет себя так, словно я нашкодивший котенок. Наверное, именно поэтому меня к ней тянет. Она не делает вид, что все в порядке. А вот папа и мама притворяются, что все как обычно. Учителя – одноклассники, все вокруг меня притворяются. Только Эстелла и Атима Туркарет ведут себя честно, а для меня это очень важно. Ну и, конечно, Эстелла рассказывает мне много историй. Вот почему мне тоже очень нравится проводить с ней время. На этой неделе мы читаем книгу «Сердце». Эстелла говорит, она слишком сопливая, но мне очень нравится главный герой Гарони, особенно когда он берет чужую вину на себя, и учитель понимает это, заглянув ему в глаза. «Это не ты», — говорит учитель, и Гарони грустно возвращается на место. Он показал себя настоящим героем. Я бросаю портфель под стол и залезаю в кресло-вертушку. Чтобы раскрутиться, я отталкиваюсь руками от стола и касаюсь кончиками пальцев нашей книжки. Крутясь в кресле, я хватаю книжку и подношу ее прямо к лицу. Поскольку поблизости никого нет, а Эстела занята копированием объявления, Я достаю из кармана лупу и разглядываю фамилию автора. Эдмондо де Амичис, итальянец. Эстелла роется в моей папке в поисках дневника, открывает его на нужной странице и протягивает мне клей-карандаш. На, приклей сама, если сможешь. Я начинаю размазывать клей по листу и посматриваю на нее. Эстела, а в Румынии есть писатели? В Румынии, конечно, есть. Почему бы им там не быть? «А почему тогда мы никогда не читаем румынские книжки?» Стелла улыбается ярко-розовыми губами, и я очень рада, что мы снова вместе. «Ты знаешь, какая самая известная румынская книжка?» «Про графа Дракулу». Я так резко вскакиваю со стула, что он отъезжает назад. «Про Дракулу? Он что, румын? Я думала, он в Англии жил». Стелла садится на стол, кладет руки на колени и улыбается мне такой страшной улыбкой, что я чувствую, как по коже побежали мурашки. Но это даже приятно. Я люблю страшные истории. Нет, он жил в Трансильвании. Это часть Румынии. Его имя в переводе с румынского означает «сын дьявола». Когда я была маленькой, бабушка часто рассказывала про него, и мне было ужасно страшно. Но сама история Дракулы очень интересная. «Стелла, пожалуйста, расскажи мне про Дракулу, как тебе рассказывала твоя бабушка. Ну, пожалуйста!» «Тебе нравится, когда страшно?» «Да». «А почему?» «Не знаю. Тебе тоже нравилось. А ты знаешь, почему?» «Потому что, когда мне страшно, я точно знаю, что я жива. Только живые чувствуют страх. И у меня так». Отвечаю я, хотя толком не понимаю, о чем она говорит. Но Эстела не может сидеть со мной в школе до вечера. Она видит в окошко, как подъехала мамина машина и чуть ли не силой вручает мне портфель. Сегодня уже не успеем, в другой раз. Мафальда, чуть не забыла. Я хотела тебя спросить, поняла ли ты, что для тебя самое существенное, самое важное? Эстела сжимает мою руку, а я смотрю в землю. Я чувствую, она хочет заглянуть мне в глаза. Ты обязательно должна это понять. Это очень важно. Окей, можно я расскажу тебе об этом потом? Мы спускаемся по лестнице. Вдали я замечаю красное пятно, мамину машину. стелла отпускает мою руку. Конечно, можешь. У тебя еще есть два или три месяца. Я залезаю в машину. Мама сразу принимается говорить но я сижу и думаю о том, что услышала от Эстеллы. Да, времени у меня почти не осталось. Тут Эстелла права. И если это так, крайне важно, чтобы она говорила мне только правду, даже если иногда очень хочется, чтобы правды в ее словах было поменьше. Оказывается, папа тоже дома. Заехал пообедать с нами. Но, как выяснилось, не только поэтому. «Сюрприз!» – говорят родители и расплываются в улыбках. Я прижимаю к себе от Тима Туркарета и заталкиваю ему в рот кусок тунца, который мне совершенно не нравится. Тут уже папа перестает улыбаться и ругает меня. Я вспоминаю, что он давным-давно не читал мне свою любимую книжку, потому что если бы он читал ее, например, вчера вечером, то помнил бы, что не стоит заставлять детей есть все подряд, а то они убегут из дома и поселятся на дереве, как Козима когда его заставили есть улиток. Я засовываю в рот кусочек рыбы и внимательно смотрю на папу. Его лицо расплывается передо мной, как почти все, на что я смотрю больше секунды. Тут я представляю на нем кудрявый парик, и мне так и хочется рассмеяться, потому что наверняка мой папа и барон, папа Козима, очень и очень похожи. Я хочу поскорее оказаться в своей комнате, чтобы обдумать план побега на дерево, но мама зовет меня и тянет в ванную, заплетает мне тугие косички и говорит, что мы должны пойти кое-куда. И мы идем смотреть нашу новую квартиру, малюсенькую, на первом этаже, с крохотным садиком и без лестниц, как и хотел папа. Я смотрю в окно из комнатки, которая станет моей, и вижу стену соседнего дома. Кухня, правда, очень большая и светлая, все блестит, но очень слышно, как шаркают тапочки соседей с верхнего этажа. А кроме того, на доме прикреплена табличка «Домашние животные на территорию не допускаются». Мама с папой спрашивают, что я думаю о новой квартире. Но я молчу. Я думаю только о том, как бы поскорее отсюда уйти. Уже дома папа прощается с нами. Ему пора возвращаться на работу. Я выхожу помахать ему рукой на прощание и вешаю на ручку двери своей комнаты табличку «Do not disturb», которую мне подарил Андреа. На ней группа Beatles Он привез табличку из Англии, когда ездил на стажировку. Я смотрю по сторонам, как недавно во время урока. А Тима Туркарет спит на бабушкином одеяле, растерянном на моей кровати. На самом деле он совсем не спит, потому что, когда я поворачиваюсь к нему, он приподнимает голову урчит, надеясь, что его погладят. Когда я смотрю на него, я вдруг вспоминаю картину из книги, которую мне читали в детстве. На ней двое мальчишек собрали вещи в узелки и уплыли из дома на плоту. Я тоже могу собрать все вещи в бабушкино одеяло и завязать его в узелок. «Отличная идея от Тима Туркарет», – говорю я. Я вытаскиваю одеяло из-под кота. Он едва не скатывается с кровати, но в последний момент цепляется когтями за одеяло и недовольно мяукает. А я расстилаю одеяло на полу. Оно достаточно легкое, так что, наверное, я смогу его завязать и унести. И в то же время оно прочное, так что внутрь поместится много всего. Я начинаю складывать вещи в одеяло. Спрячу его под кроватью, и когда соберу все, что нужно, останется только связать все в узел и спрятать в школьный рюкзак. Хорошо бы, конечно, повесить узелок на палку, но так я сразу выдам себя. Кто же ходит в школу с палкой и узелком? Ведь мне придется притвориться, что я иду в школу, а вместо книжек и тетрадей засунуть в рюкзак вещи, которые понадобятся для жизни на дереве. Отличный план. Я смотрю в зеркало, думая себе подмигнуть, но вижу только смутную подвижную тень. Тогда я достаю тетрадь из-под подушки и открываю на второй странице. Увидеть, каким будет мое лицо, когда я вырасту. Очки мои тут же запотевают, и я едва успеваю зачеркнуть эти слова, прежде чем туман окутывает и все вокруг и внутри меня. «Козима, почему ты мне никак не помогаешь? Скоро я буду жить с тобой и с бабушкой на дереве. Мне нужен только какой-то знак от тебя. Ты добрался по деревьям аж до испанских владений, а мне как быть?» Тут ведь у нас не так много деревьев, как у тебя в амброзе. И мне приходится во всем полагаться на себя. Очень скоро у меня день рождения, и я уже представляю, какой праздник смогу устроить на дереве. Развешу шары на ветках, испеку большой пирог с вареньем по бабушкиному рецепту, включу громкую музыку, которая словно касается твоего лица и при звуках которой сердце готово взорваться. Ты мне поможешь все устроить, а? озима